В Ландафию Кай и Агнес вошли уже пешком, отпустив лошадей. После нескольких часов в санях было приятно пройтись. Кай шел следом за своей спутницей, по засыпанной снегом тропе и задумчиво посматривал на обледеневшие деревья, вспоминая, как Катрина петляла на аэросанях по этому или очень похожему лесу, и к ним тянулись ветки, подчиненные проклятию ведьмы. Казалось, что это было целую вечность назад. Герда тогда отмахивалась огненным кинжалом. И пусть им было страшно за жизнь Кристиана и Катрины, но цель была ясна, и они все держались друг за друга. Сейчас, несмотря на почти решенную загадку ведьмы, во всяком случае Кай надеялся, что они ее решили, он чувствовал себя потерянным. Словно внутри него что-то сломалось, и попытка собрать это вновь оказалась неудачной. Может... Не совсем неудачной, но не хватало одной очень важной части – того, что сделает Кая целым. И этой частью была Герда. Ему не хватало ее улыбки, блеска глаз, извечной заботы и даже того, как она сердилась. Сейчас у Кая остались только воспоминания, смутные образы, в которых по какой-то причине, возможно, из-за мучающей его головной боли, лицо Герды постоянно заменялось на облик ледяной ведьмы. Словно это она обращалась к Каю с ласковыми словами или неуверенно улыбалась ему, будто в чем-то сомневалась. «Мы пришли», — сказала Агнес, останавливаясь посреди тропы. Кай не понимал, чем это место отличается от любого другого на болоте, но спорить не стал. Если Агнес утверждает, что именно отсюда сможет переместить их на Южный полюс, что ж, пусть будет так. «Возьми меня за руки», — Агнес протянула ему обе руки, затянутые в кожаные перчатки. Кай выполнил то, что она сказала. Агнес закрыла глаза, и несколько секунд ничего не происходило. А потом мир вокруг закрутился. Это было почти так же, как в моменты прошлых перемещений, но все же иначе. Каю казалось, что его тянет в несколько сторон разом, а перед глазами мелькают картинки, какие-то места и города, которых он никогда не видел или, наоборот, знал слишком хорошо. Головная боль стала невыносимой, будто кто-то тащил через глазницу шип, загнанный в затылок. Из глаз брызнули слезы, а потом все разом прекратилось. И кружение мира вокруг, и головная боль. Кай... Повалился на снег, вцепившись в рукоять щита, за которую ухватился, сам того не заметив. Голос Агнес звучал, словно издали. «Ух ты! У меня правда получилось!» Кай тяжело поднялся, оглядываясь по сторонам. Они явно были не в Ландафии. Над головой светило солнце, а небо было настолько ярким, что начинало резать глаза. И даже отвлечься оказалось не на что, ведь к яркости неба прибавлялась и яркость снега, покрывавшего все вокруг. Такого пейзажа Ка еще не видел никогда в жизни, даже в те далекие времена, когда был в плену у ледяной ведьмы. Тогда он часто смотрел в окна дворца, но за ними царила глухая полярная ночь, лишь изредка оживляясь северным сиянием. «Добро пожаловать на Южный полюс!» — воскликнула Агнес, широко раскинув руки — «У нас получилось!» Нетронутый снег скрипел под подошвами сапог. Кай подумал, как давно здесь не было ни одного живого человека. Ходил ли здесь хоть кто-нибудь с тех пор, как юная Агнес случайно переместилась в эти края? «Нам туда!» — сказала Агнес, махнув рукой и уверенно направилась в нужном направлении. «Ветер!» Трепал рыжие волосы, она не потрудилась надеть даже шапки, по всей видимости рассчитывая на магические свойства, оберегающего от холода щита. «А дворец далеко?» — поинтересовался Кай, догоняя ее. «Ты не могла переместить нас ближе?» «Там ближе начинаются колдовские сбои!» Не оборачиваясь, ответила Агнес. «А то бы я переместила нас внутрь!» «Ты бы не смогла!» — возразил Кай. «Ты сама говорила, что лучше перемещаться туда, где бывало «Агнес...» Бросил он на него быстрый и странный взгляд, смысл которого остался Каю непонятен, но уже через несколько секунд выражение ее лица сменилось, снова став привычно веселым и беззаботным. «Именно! А ты уже лучше запоминаешь, что люди вокруг говорят, а?» «Я всегда запоминаю», — ответил Кай. Больше он ничего не успел сказать, потому что за снежным холмом, который они преодолели, открылся вид на дворец. Такой же огромный, как северный а, возможно, и больше, с высоченными башнями и стенами, отлитыми из ледяных блоков. Даже с такого расстояния было видно, как сильно отличается Южный дворец от Северного. Никаких пустых провалов окон, все витражи целы и играют отблесками ярких солнечных лучей. На вздымающихся ввысь стенах не единой трещинки. Скаты башен идеально ровные, а шпили настолько острые, что, кажется, лишь только взглянув на них, можно пораниться. «Так странно», — заметил Кай. «Такое чувство, будто ведьма больше заботится об этом месте, чем о собственном жилище». «Ничего странного», — ответила Агнес, начиная спускаться с холма. «Если ведьма хотела провести целую вечность с королем, то, конечно же, она постаралась сделать его дворец достойным этой жизни». «Ты все еще думаешь, что ведьма любила анцеля поинтересовался Кай, спускаясь следом. «Конечно». Агнес выразительно хмыкнула, вложив в этот звук всю свою неприязнь к ведьме. «Иначе зачем еще она хранила бы в этом роскошном дворце его тело?» «А с чего ты взяла, что она хранит его здесь?» Агнес обернулась и снова бросила на него странный взгляд через плечо. «Ты что, забыл, что сказал нам главарь скелетов на черной молнии?» «Да, он говорил об этом». Кай припомнил, что, судя по словам Капера, они должны были найти в южном дворце не только Герду, но и ледяного короля. Но при чем тут любовь? Ледяная ведьма хранит многие тела. Помнишь ее жуткую коллекцию в Северном дворце? «Это совсем разные вещи», — возразила Агнес. Кай не стал больше спорить, хотя и не был согласен с ней до конца. По его мнению, то, что ледяная ведьма держала тело Анселя здесь, отдельно от остальных жертв, еще ничего не значило. Может, ей нравится часто смотреть на побежденного врага, каждый раз заново торжествую свою победу над ним. Это вполне в духе ведьмы. Но разве Каю есть до этого дело? Он знал свою цель — найти и спасти Герду. Все остальное не имело значения, особенно если речь шла о ведьме и ее странных развлечениях. Пусть Катрина и говорила, что у нее должны быть свои причины, но Кай сомневался, что простой человек способен их понять. Внезапно яркое полярное солнце померкло. Кай подумал было, что на небо набежали тучи, задрал голову, прикрывая глаза козырьком ладони и пошатнулся. На фоне солнца, переливаясь в его лучах блестящими гранями, медленно скользил дракон. Его огромные крылья, массивные лапы и хвост сияли холодным пламенем, вызывая одновременно дрожь ужаса, и восторг. Дракон пролетел над Каем и Агнес, Повернул и приземлился на снег, перекрывая им путь ко дворцу. Он был настолько велик, что Кай сомневался, сможет ли обхватить его лапу обеими руками. Агнес потянулась за ножом. А Кай тоже взялся за оружие, но сильно сомневался, что меч поможет в борьбе с настолько гигантским монстром. Дракон опустил голову и втянул воздух с громким свистом, от которого сразу заложило уши. Его горло засветилось белым, по ледяным чешуйкам перекатились отблески, а потом дракон выдохнул поток льда столь быстро, что Кай едва успел осознать, что именно происходит. Он инстинктивно отступил в сторону и вскинул щит, чтобы прикрыться от летящих в него мелких острых кусков льда. Краем глаза Кай увидел, как они пробивают толщу снега и уходят в него легко, будто не лед, а раскаленные угольки. Агнес переместилась на шею дракона и попыталась вонзить клинок ему в затылок, но чудовище мотнуло головой и сбросило ее. Агнес едва успела переместиться в падении и оказалась на крыле, но дракон тоже отреагировал мгновенно. Изогнул шею, клацнул клыками, не достав до бока Агнес буквально нескольких сантиметров. Колдунья съехала с драконьей спины, избегая укуса, а потом вновь переместилась, чтобы не попасть под удар лапы с длинными блестящими когтями. Дракон взревел, опять набрал воздух, припал на передние лапы и выдохнул лед по широкой дуге, целясь одновременно в Кая и в Агдес. Он ударил хвостом по снегу, отчего земля под ногами задрожала, и изрыгнул еще больше ледяных осколков. Кай видел, что Агнес закрылась щитом. Он и сам поступил точно так же. Вихрь льда врезался в щит, от грохота у Кая заложило уши. Дракон взвыл, переступая с лапы на лапу. Белесые потоки, клубясь, растеклись по снегу. Агнес выпрямилась, сжимая щит. Она даже успела глянуть на Кая и улыбнуться, но раздался ляск, по ее щиту засмеились трещины, и он рассыпался ледяным крошевом к ногам ошеломленной девушки. Агнес что-то вскрикнула, но в шуме и звоне Кая не разобрал ее слов. Дракон развернулся и взмахнул шипастым хвостом. Агна сметнулась, перемещаясь на несколько шагов, ухватила Кая за руку и вместе с ним бросилась в сторону, снова используя магию. Удар драконьего хвоста пришелся точно в то место, где они находились секунду назад. Кай снял перчатку, вытащил осколок черного зеркала и сжал его в руке. Морозный воздух колол кожу, боль от раны ощущалась слабо. Зеркало, как и всегда, раздробилось и втянулось в тело Кая, неся с собой прилив магических сил и покалывающее чувство в сердце и под кожей. Дракон замахнулся лапой с ледяными когтями, очевидно, решив не тратить дыхание на столь близко стоящую добычу. Агнес снова оттащила Кая, но удар пришелся совсем рядом. Порыв ветра от него едва не сбил их с ног, но это было неважно. Кай уже знал, что делать. Он присел, сгребая снег и скатывая его в снежок. Точно так, как делал, когда рядом была Герда. Точно так, как привык за эти годы. Лучшая магия знакомая. Раздался в голове Кая чей-то голос. Да нельзя узнаваемый. Словно с ним говорила ледяная ведьма, но намного мягче. Кай решил, что сейчас не время думать, почему его внутренний голос так сильно похож на голос его врага. Вместо этого он собрал всю магию, которую ощущал, бегущей сквозь тело дрожью, и направил ее в снежок. А потом, выступил вперед, не обращая внимания на пытающийся оттащить его Агнес, замахнулся и метнул свой снаряд в изогнувшего шею дракона. «Ради Герды», — подумал Кай, наблюдая за полетом снежка. «Я не отступлю, пока не спасу ее». Сейчас он думал о Герде. О ее улыбке, о ее смехе, о внимательном взгляде серо-голубых глаз. Неважно, какой будет цена, главное — спасти ее. Вытащить из когтей ледяной ведьмы и вернуть домой. Сколько бы еще монстров не повстречалось ему на пути, сколько бы ни пришлось преодолеть препятствий, он готов. Только бы успеть вовремя. Только бы спасти Герду. Снежок увеличивался в воздухе, словно притягивал к себе снег, со всего южного полюса. К дракону подлетел уже не снежок, а целый снежный ком размером с детский надувной мяч. Кай ждал, что сейчас ком ударится в монстра, но этого не произошло. Дракон разинул пасть, легко схватил снежный ком огромными зубами и проглотил. На мгновение Кай отчаялся, но прилив магии, словно морозом рвущийся из-под кожи, будто бы подсказал, «Еще не все потеряно». И в самом деле он увидел, как горло дракона раздувается. Огромный зверь замотал головой, потеряв всякий интерес к людям внизу. Он поднял передние лапы к шее, заскреб по ней длинными когтями, и от скрипучего звука, царапающего по льду, по всему телу Кая побежали такие сильные мурашки. Точно его потерли наждаком. Замерев от изумления, Анисагнус наблюдали за тем, как когти, каждый из которых был не менее полуметра в длину, оставляют исходящие парам борозды на ледяной плоти. Усилия дракона были напрасны. Ком все ниже и ниже продвигался по горлу, продолжая при этом увеличиваться в размерах. Дракон захрипел и подпрыгнул, разворачивая крылья но не удержался в воздухе и тут же повалился на спину, истошно хрипя и молотя лапами и хвостом. Кай и Агнес отбежали в сторону, чтобы их не зацепило при агонии гибнущего монстра. Дракон поднимал в воздух снег, который кружился, скрывая его гигантскую тушу пеленой. Хрипы сменились воем, а потом треском и грохотом намного громче всего, что приходилось слышать Каю. Они с Агнес присели, закрываясь одним щитом и мучительно пытаясь зажать уши. Трудно было сказать, сколько они просидели так, чувствуя, как поток ветра разбивается о щит, а от грохота словно бы дрожит весь Южный полюс. Но, наконец, все затихло. Тишина казалась настолько всеобъемлющей, что Кай не был уверен, не оглох ли он от такого шума. Агнес... Позвал Кай и обрадовался, услышав собственный неуверенный голос. «Ты цела?» «Да», — ответила она. «А ты?» Они сидели за щитом и смотрели друг другу в глаза. От иронии вопроса и ответа на него им обоим стало смешно. «Кажется, мы выжили», — пробормотал Кай, поднимаясь на ноги. Колени дрожали, но боли он не чувствовал. Агнес тоже встала. Взметенный драконом снег улегся, и теперь они снова видели дворец, возвышающийся громадой впереди. От его гигантского стража осталась только груда обломков, переливающихся ледяными гранями. Друзья подошли ближе к останкам дракона, и только тут до Кая запоздало дошло, что у Агнес больше нет щита, который мог бы защитить ее от мороза. «Тебе не холодно?» — с тревогой спросил Кай. «Агнес...» Глянула на него со странным выражением лица и пожала плечами. «Переживу», — коротко сказала она и кивнула в сторону дворца. «Идем быстрее, пока еще какие-нибудь стражи или чудовища не подоспели». «Подожди». Кай присел у обломков и принялся перебирать их. Он ждал, что, как обычно бывало со слугами ледяной ведьмы, где-то блеснет осколок черного зеркала. Но его не было. «В чем дело?» — недовольно поинтересовалась «Агнес». «Осколок!» — отозвался Кай. «Его нет!» Агнес мотнула головой. «Видимо, осколки спрятаны не во всех монстрах. Идем же!» Кай, игнорируя ее слова, продолжал поиски. Без черного осколка он чувствовал себя бессильным. Как же он будет без магии сражаться с ледяной ведьмой? «Скорее! Время дорого! Герда ждет!» С отчаянием в голосе воскликнула Агнес. Звук имени Герды заставил Кая встрепенуться. Он прекратил бесполезные поиски и медленно выпрямился, сжимая рукоять щита. В нестерпимо ярком свете солнца дворец сверкал, мерцал и переливался. И Кай чувствовал, что Герда там, внутри. Не надеялся, не думал об этом или представлял, а именно ощущал. Это было странно и в то же время казалось совершенно естественным, правильным, словно иначе и быть не могло. Точно так же, с той же удивительной ясностью, Кай вдруг понял, почему в драконе не было осколка черного зеркала. Это означало одно. Кай уже собрал все, какие мог, и в мире не осталось ни одного осколка. Кай понятия не имел, откуда пришло к нему это осознание, но, к счастью, это и не требовалось. Важно было только то, что он был в этом уверен. «Идем», — спокойно проговорил Кай. «Пора спасти Герду».